Глава 4. Ближе к полудню юный Бикс озаботился вопросом, на этом ли я еще свете, а если на этом, то не нужно ли мне чего. Где-то в процессе поиска ответов он наткнулся на Риттера, который вкратце обрисовал ему положение дел, и потому юный Инсинбикс явился ко мне во всеоружие, с чашкой горячего кофе и ворохом лекарств от головной боли и прочих сопутствующих похмелью прелестей. Таблетки я сожрал, а от подкожных инъекций отказался. После душа, кофе и еще одной порции лекарств мне стало немного лучше, и я поинтересовался причинами человеколюбия юного инсина Бикса, рассудив, что он не стал бы этого делать просто так. «Адмирал желает вас видеть, сэр», – объяснил юный Энсин Бикс. «С этого надо было начинать», – сказал я. Кое-как оделся и поплелся к адмиралу. Реннер ждал меня не в своем временном офисе, находившемся напротив кабинета посла, а в тесном подвальном помещении, большую часть которого занимал здоровенный компьютер с кучей интуитивно понятных интерфейсов и добрым десятком подключенных к нему устройств, чье предназначение было мне неизвестно. «Что это за адское устройство?» – поинтересовался я. «Сам до конца не понимая, признался Реннер, Это помещение принадлежит имперской военной разведке и является самым защищенным на всей территории посольства. Она, нам уже что-то угрожает и на территории посольства?» – удивился я. «Я думал, у вас тут все надежно защищено». «Я тут по служебной надобности», – Рейнер махнул рукой в сторону компьютера, «но я подумал, что об особой защищенности этого помещения он заговорил не просто так». «Есть какие-то новости из дворца?» «Никаких», — сказал Рейнер. «Полное молчание. Даже здоровьем не интересовались». «Это хорошо или плохо?» «Скорее плохо. Я бы предпочел не давать Кириму столько времени на раздумья». «Давайте соберем пресс-конференцию и заставим Кирима поторопиться», — сказал я. «Тут должна быть свободная пресса, я помню». «Мы с послом думаем об этом», — сказал Рейнер. Но я вас пригласил по другому поводу. Не Левантийские дела, нет? Винтунианские, он усмехнулся. Генерал Визерс оставил нам много информации для размышления. Не сомневаюсь, сказал я, что на этот раз. Как вы знаете, мы подвергли мозг генерала тотальному ментоскопированию, сказал Рейнер. Все это время двое моих сотрудников работали с массивами полученной информации, но пока не обработали и половины. Однако вчера они обнаружили кое-что интересное. «Вы представляете, как это вообще действует?» «Да», – сказал я. «Из мозга объекта вытаскиваются все воспоминания. Если провести процедуру больше двух раз, объект превращается в овощ. Работа с воспоминаниями генерала Визерса – это настоящий подарок для вашей разведки. Наверняка они узнали много интересного в том числе и о себе». «Вы вчера пили?» «Это так заметно». Мне кажется, в последнее время вы очень много пьете. И не закусываю, сказал я. Адмирал недовольно сморщил лоб. У меня тяжелые времена, сказал я. Это пройдет, когда дела сдвинутся с мертвой точки, я надеюсь. Может вам стоит обратиться к врачу? Я справлюсь, пообещал я. Так что там с метаскопированием визерса? «Массив данных, извлеченных из мозга обычного человека, очень велик», – сказал Реннер. «В процессе поисков нужной информации вам приходится отфильтровывать личные воспоминания, бытовые детали и прочую, не относящуюся к делу-шелуху. Потом следует расставить события в хронологическом порядке». «С генералом очень сложно работать, потому что личная жизнь у него отсутствовала. Зато профессиональная деятельность была очень активна». Никогда не угадаешь, какая деталь окажется важной. Слишком длинное предисловие, сказал я. Что вы нашли? Воспоминания об одном документе, сказал Реннер, Мы пока точно не знаем, к какому временному периоду он относится, и не знаем, как реагировать на то, что в нем говорится. Это докладная записка одного из сотрудников генерала, в которой он высказывает некую теорию относительно четвертой расы, обитающей в нашей галактике, и способны влиять на происходящие в ней события. «Я много слышал об этом от генерала», — сказал я. «Никакой конкретики, общие фразы. Четвертая сила, изменить баланс, регрессоры, что-то в этом роде. Имперская разведка никогда не задумывалась ни о чем подобном». «Я не могу отвечать за всю имперскую разведку», — сказал Рейнер. «Хотя некоторые события в истории наводят на такие размышления». Первый визит разрушителей – война, регресса. Визерс тоже часто приводил в пример именно эти события. Они масштабны, случились очень давно, и под них легко подогнать нужную теорию. Теория гласит, что представители четвертой расы живут среди нас. Это неплохо соотносится с легендами Скари, о тех, кого они называют другими. «Об этом я тоже слышал», – сказал я. Дескать, когда приходят другие, они приносят с собой хаос, разрушения, войны и прочие неприятные вещи, но никаких вещественных доказательств этой теории никто никогда не видел. Докладная записка объясняет это тем, что эти регрессоры не имеют собственных тел, но способны использовать наши. Так они призраки? Бестелесные духи? Я сразу подумал о Риттере и его провалах памяти. Неужели такое возможно? И в теле бывшего полковника СБА сейчас обретается еще и дух Холдена. Пообщаешься с этими парнями и поневоле начинаешь верить во всякую мистику и прочую чертовщину. Это даже не смешно. Полагаю, лучшим сравнением будут демоны, сказал Реннер без тени улыбки. В записке говорится о неких энергетических сущностях, которые могут использовать ресурсы человеческого тела. Судя по всему, там дальше приводились какие-то выкладки и обоснования, но этой части мы пока не нашли. Вне контекста она не представляет особого интереса. «Допустим, такое возможно», — сказал я. «Мир прекрасен и удивителен. Вселенная велика и до конца не познана, и в ней куча всего, что и не снилось нашим мудрецам». «Но что же вас так заинтересовало?» «То есть какое-то имеет отношение к тому, что происходит сейчас и касается нас непосредственно?» «Не просто же так вы меня сюда позвали?» «Меня заинтересовало и встревожило то, что в качестве примера в этой записке приводилось имя Феникса», – сказал Рейнер. «Как возможного регрессора?» «Да». «Они просто слишком долго не могли его поймать». Вот и начали выдумывать всякую ерунду, сказал я. Имперская разведка тоже не смогла его поймать. Зато у них есть несколько задокументированных свидетельств его гибели, сказал Реннер.